Глава 6 На уже знакомом постоялом дворе было очень шумно. Когда мы вошли, нас почему-то приветствовали радостными воплями. Оглянувшись, я поняла, что в зале находится большая часть академии, причем как адепты, так и преподаватели, в том числе и декан факультета боевиков. Коллегу он принял с распростертыми объятиями, а вот на своих учеников посмотрел очень строго и громко потребовал написать объяснительные, почему они проспорили с Ильеваром. после чего увелся брата по несчастью пить пиво. Радуясь, что внимание сосредоточилось на деканах, я осторожно прошмыгнула за самый дальний столик. Благо народу было столько, что подавальщицы просто не заметили меня, пытаясь обслужить клиентов, а они все пребывали и пребывали. Казалось, что вся Ершатская академия собиралась в зале. Преподаватели и адепты сидели вместе за столами, пили пиво, закусывали белыми колбасками в остром соусе. Спорили, смеялись. С кухни потянуло горелом. Тут же около десятка магов вызвались тушить пожар, а двое особо буйных предложили похоронить огонь под руинами. Хозяин заведения побледнел, магов успокоили, а окна открыли, чтобы запах побыстрее выветрился. Кто-то срывающимся тенором затянул гимн всех студентов. Песню тут же подхватили нестройным хором, отбивая ногами в такт незатейливой мелодии. «Нам всем молодость дана». «Чтобы веселиться! Академия важна! Будем в ней учиться!» Гимн сменился веселой задиристой полькой, столы сдвинули, и в центр выскочило несколько пар. Полька плавно перешла в джигу, потом опять в польку, затем во что-то непонятное, феерическое, заставлявшее ноги пуститься в пляс. Я уже подумывала все-таки присоединиться к присутствующим, как вдруг музыку прекратил достаточно громкий баритон. Вступаем мы под древним стягом, не обесчестим флаг отцов. За матерей, сирот и вдов, вперед сметая наглецов. Мы рвемся в бой, свобода близко». Я замерла, не поверив собственным ушам. Это же был запрещенный гимн Северной армии, организации, которая стремилась добиться независимости Северных земель тысячелетия назад, завоеванных королем Зигмундом Первым. С тех пор борьба за независимость Северных земель не прекращалась. Восстания, аресты, казни. За последние лет сто это поутихло, но вопрос все равно стоял остро. Поэтому я очень удивилась, когда вместо того, чтобы оборвать певца, все встали и присоединились к пению. Мы поклялись. Родимый дом, не будем впредь приютом скорби. Мы цепи рабства разорвем. Пусть или смерть войдет в наш дом, или рассвет надежды полный. Прекрасная песня, не так ли? Знакомый баритон заставил подскочить и залиться румянцем. Медленно досчитав до десяти, я повернула голову и утонула в бирюзовых глазах декана Ройса. «Это же гимн!» «Да!» уголки губ подрагивали от тщательно сдерживаемой улыбки. «Гимн повстанческой северной армии!» Он, как и я, остался сидеть. «Вы не встанете?» «Зачем?» Небрежно отмахнулся Ройс. «Поверьте, я, как и вы...» Не испытываю особого пиетита к старым песням, какими бы героическими они ни были. Разве вы не северянин? Северянин. И вас не беспокоит зависимость Севера? Подразнила я. Ройс хмыкнул, разгадав мой маневр, но все-таки ответил. Скажем так, я не вижу смысла. Выход из состава империи не принесет пользы ни одной из сторон. Он скривился и осушил свою кружку. Север не сможет жить независимо и все равно попадет в кабалу. Только как самостоятельная страна он не будет получать от Ниневеи преференций. Вы говорите, как южанин. Я говорю, как разумный человек, чья голова свободна от романтических легенд. Отрезал магистр, недовольно хмурясь. И все равно, пение запрещенных песен, магическому контролю это не понравится. Я задумчиво посмотрела на иллюзии, вовсю порхавшие над головами поющих. Бабочки, цветки и четырехлистники. Символы свободы Севера. Слишком уж тут много народу. Вдруг кто донесет? Непременно донесут. Сам хозяин и напишет. Хмыкнул декан, делая знак принести нам еще пиво. Это все знают. И все равно поют? Не будут же они арестовывать всю академию. Ройс пожал плечами. Академию нет. А вот у ректора Норика могут быть неприятности. Я почему-то вспомнила Дориана о Шейли. «Наверняка мой хранитель не погладил бы меня по голове за присутствие на подобной гулянке». «Вот почему он и запретил воротам пускать тех, кто выпил хотя бы кружку пива». Ройс подмигнул, явно наслаждаясь моим изумлением. «Да-да, Норик просто умыл руки. Будь подобное сборище на территории Академии, ему не сдобровать. А так, мало ли что творится на постоялом дворе». Последние слова были сказаны приглушенным голосом. от которого у меня по коже пробежали мурашки. И без того темные глаза декана потемнели еще больше, в их глубине полыхало пламя. Я и сама с трудом сдерживалась, чтобы не наброситься на него с поцелуями. Странно, но в присутствии этого мужчины я теряла голову. Еще чуть-чуть, и я готова буду отдаться ему прямо на столе под пение бунтарских песен. Мысль об этом меня отрезвила. Я вдруг заметила, что мы сидим так, что наши лица почти соприкасаются. И отпрянула. Ройс несколько раз моргнул, тоже приходя в себя. «Просто поразительно!» Пробормотал он и добавил чуть громче. «Скоро полночь!» «И что, ваши сапоги превратятся в тыквы?» Съязвила я. «Нет, но приказ ректора перестанет действовать. Магистр многозначительно посмотрел на меня. Так что, если хотите вернуться в кампус, следует поторопиться». «О, только и сказала я». Мысль о том, что я могу выспаться в своей постели взбодрила. Ройс поднялся и протянул мне руку. Я провожу вас. Я и сама. Я осеклась под убийственным взглядом. Наверняка именно таким взглядом мой собеседник призывал к порядку нерадивых учеников. Хорошо, пойдемте. После шумной таверны тишина ночи показалась просто изумительной. Неяркий свет из окон домов навевал умиротворяющие мысли об уюте. Ветер разогнал облака, и теперь над нами ярко светили звезды. Я запрокинула голову, привычно ища кохоп, неяркую звезду, указывающую путь на север. Камушек попал под ногу, и я покачнулась. Ройс подхватил меня, не давая упасть. «Знаете, иногда стоит смотреть и под ноги», — весело сказал он, прижимая меня к себе чуть сильнее, чем это было необходимо. «Это все звезды», — пробормотала я. Лицо Ройса было совсем близко, И я не выдержала. пристала на цыпочки, обняла за шею, притягивая к себе. Его губы были очень нежными. Поцелуй захлестнул меня. Мир будто заволокло туманом. Я снова забыла обо всем, кроме мужчины, который неистово целовал меня под яркими звездами. Шум и подбадривающие вопли за спиной привели меня в чувство. Я отшатнулась, забилась в крепких объятиях. Все-таки вырвалась и остановилась, тяжело дыша. Толпа пьяных адептов прошла мимо нас, комментирая увиденное. Я... мы... Я все никак не могла восстановить дыхание. Завтра они не вспомнят, где и что пили. Ройс так и стоял, слишком внимательно смотря на меня. Голова кружилась. Больше всего на свете хотелось, чтобы декан вновь обнял меня, подхватил на руки и... Я испуганно заморгала. Никогда раньше мужчина не имел такой власти надо мной. Даже Брайан... Я посмотрел на свой браслет, проверяя, не использовал ли магистр Ройс приворотные заклинания, но камни не светились. Магии не было. Заметив мой взгляд, магистр нахмурился. «Смею напомнить, что приворотная магия запрещена», – процедил он. «Я уверяю, мне нет нужды прибегать к ней». «Да, я понимаю, просто...» – торопливо забормотала я, понимая, что он ждет объяснений. «Да, ночь на постоялом дворе». Часы на ратушной башне пробили полночь, безжалостно обрывая мои попытки объясниться. «Если не хотите стоять в очереди, нам следует поторопиться», — сухо произнес Ройс. «Да, конечно, надо». Все еще, избегая смотреть ему в глаза, я покорно позволила взять себя под руку и увести в сторону Академии. Мы опоздали. Преподаватели и адепты, кто помнил о времени действия приказа, собрались перед оградой и терпеливо ждали, когда чугунные створки распахнутся. Ворота не торопились, наслаждаясь последними минутами своей власти. Наконец, с тягостным скрипом они приоткрылись, пропуская стоявших по одному. Возмущаться было себе дороже, поэтому мы молча дождались своей очереди и прошли на территорию. Ройс довел меня до крыльца кампуса, убедился, что я вошла внутрь и лишь тогда ушел. Глядя ему вслед, я невольно хлюпнула носом, потом решительно вытерла слезы и поспешила в пустую квартиру, где меня ждал кот. Перчик встретил меня укоризненным взглядом, после чего гордо удалился в спальню, всем своим видом показывая, что не будет со мной разговаривать. Точь в точь, как моя матушка, когда я задерживалась в гостях у подруги. Но если с мамой я еще чувствовала свою вину, то получать выговор от кота было уже чересчур, поэтому я занялась своими делами, Ожидая, когда рыжее чудовище оголодает окончательно. Обида хватило ровно на 10 минут, после чего перчик явился с повинной, получил свою рыбину и урча занялся ею. Я же открыла учебники и попыталась сосредоточиться на завтрашних лекциях. Получалось плохо. В голову то и дело лезли совершенно не относящиеся к занятиям мысли. И на первом месте стоял поцелуй с деканом. Странно, но даже будучи с Брайаном, Я никогда не теряла разум. Его поцелуи были приятными, но они никогда так не кружили голову. «Мемента!» – кваканье черепушки вывела меня из раздумий. Поняв, что уже полчаса тупо смотрю на одну страницу, я закрыла книги и легла в кровать. Спала я плохо, в очередной раз не выспалась, и поэтому в полупустую аудиторию влетела достаточно злая. Те адепты, кто смог дойти до учебного корпуса, встретили меня несчастными взглядами. Как я понимаю, остальные все еще разгребают последствия бурной ночи. Ледяным голосом поинтересовалась я, пуская по рядам листочек. Присутствующие, будьте добры написать фамилии. Судя по оживлению в глазах адептов, те решили, что легко отделались. Я коварно улыбнулась, махнула рукой, запуская самопишущий мел, и начала лекцию. Теормак – трудный предмет. Это только кажется, что теории ничего не значит, на самом деле не зная основ. Ни один боевой маг не сможет рассчитать ни силу своего удара, ни свой магический резерв. Зелье вар не сможет верно рассчитать магические ингредиенты зелья, а некромант… О том, что натворят некроманты, лучше вообще не думать. Поэтому я, как положено, целых полтора часа распиналась у доски. Адепты смотрели на меня тоскливыми глазами, в которых читались страдания по пиву. До конца занятия оставалось пять минут, когда листок вернулся ко мне на стол. Я посмотрела на него и усмехнулась. Разумеется, присутствующие вписали тех, кто не пришел. Старый трюк. Сама такое проделывала и не раз. Поэтому вздохнула и почти радостно объявила. А теперь перекличка. Я хищно улыбнулась. Студенты застонали, но послушно назвали свои имена, и я вычеркнула треть фамилий. Вторая и третья лекции прошли также а потом наступил долгожданный обед. Долгожданный? потому что я, наконец, узнаю, что же от меня хочет Дер. С замиранием сердца я прошла в библиотеку. Там никого не было, все еще оправлялись от последствий бурной ночи. Даже библиотекарь выглядела какой-то помятой, а темные круги под глазами свидетельствовали о том, что она веселилась от души. Я помахала ей рукой, призывая не беспокоиться, села за один из длинных столов, Достала учебник и начала составлять план лекции, который еще вчера должна была сдать в деканат. Я так увлеклась, что не обратила внимания, что кто-то вошел в библиотеку. А помнилась лишь, когда над головой раздался знакомый голос. «Ну, здравствуй!» «Здравствуй, Дэр!» Я оторвала взгляд от книги и улыбнулась хранителю своего имени. «Как поживаешь?» «Сносно!» Он сел напротив и протянул руку к моей книге. «Термак?» «Да, подготовка к занятиям». «Есть всё-таки что-то неизменное в этом мире», – улыбнулся Дориан. «Только теперь я не учусь, а преподаю. И у меня другое имя». Под его взглядом я смутилась. «Впрочем, ты знаешь». «Да», – усмехнулся Дер. Я захлопнула учебник и выжидающе посмотрела на него. «Как тебе в академии?» Судя по всему, Дер не торопился. «Нормально. Я не стала вдаваться в подробности». Ни проклятие ведьм, ни пристальное внимание одного декана с бирюзовыми глазами не являлись настолько значимыми, чтобы беспокоить самого главу магического контроля. К тому же мне бы пришлось рассказать о магистре ройси больше, чем надо, и я не знала, как хранитель отреагирует на это. «Нормально и все?» – Дэр все-таки услышал колебания в моем голосе. «Здесь всегда холодно и дождь», – пожаловалась я. Дориан рассмеялся. «Извини, южнее мест не было. Я и эту вакансию нашел с трудом». Я вздохнула. «Знаю. Дэр, спасибо тебе большое. За все». Он слегка нахмурился и покачал головой. «Благодарить пока рано». «Почему?» «Видишь ли?» Он покусал губы. «Брайан не собирается отказываться от помолвки. Его дела совсем плохи. И ему нужны деньги. И твои родители, Триша, они наняли детектива». Он уже приходил ко мне. С кристаллом правды. Дориан криво усмехнулся. Вот как? Пробормотала я, чувствуя неприятный холодок в груди. И что ты ему сказал? Оскорбился и выгнал вон. Но парень не остановится ни перед чем. А как же твоя должность? Защищает. Но это ненадолго. Может быть, мне стоит подать прошение императору? Пробормотала я. Ты же знаешь, что он не любит лезть в семейные дрязги. Дер поморщился. Нет, из этой идеи точно ничего хорошего не выйдет. К тому же мне не удалось замять до конца последствия урагана, вызванного тобой. Следователи сумели уловить остаточную магию. В базе преступников тебя нет, и они зашли в тупик. Если ты останешься в столице, тебя обнаружат. С учетом должности твоего отца возможен грандиозный скандал. А ведь в следующем году выборы. Я обреченно посмотрела на хранителя. Мне надо явиться с повинной? «И рассказать всем, что я помог преступнице скрыться?» фыркнул Дориан. «Знаешь, меня тоже за это по головке никто не погладит!» Я смутилась. «Прости, я об этом не подумала. Но тогда мне надо уехать?» «Ты не сможешь бегать всю жизнь!» Он покусал губу, делая вид, что размышляет. «Знаешь, у меня есть одна идея, но я не знаю, как ты к ней отнесешься!» Я усмехнулась. В этом был весь Дерр. У него всегда была одна идея. Он молчал, и я не выдержала первой. «Какая идея?» Дэр улыбнулся. «Что ты знаешь про борьбу за независимость Севера?» Я вздрогнула, невольно вспомнив вчерашние песни. «Ничего». «Совсем ничего?» Серые глаза смотрели на меня, не мигая. «Ну точно, ястреб!» «Если ты про вчерашний гимн, то это всего лишь песня». «Очень опасная песня, как и все, что происходит вокруг». «Но при тут я?» Я окончательно растерялась. Я всего лишь слышала ее. И то потому, что ворота Академии были заперты, и мне некуда было пойти. «Девочка моя, слова этой песни, гимна Свободного Севера, обладают особой силой. Недаром именно его пели, когда армии шли в бой». «Но я ничего не заметила». «Потому что в тебе нет магии», — он вздохнул. «Прости, знаю, что это больно, но ты должна понимать, что происходит». «А что происходит? Если дер намерен играть в игры, то пусть договаривает до конца». Дэр это понял и не стал юлить. в «Последнее время ходят слухи, что Север все-таки намерен отделиться». «Эти слухи ходят последнюю тысячу лет», – возразила я. «Да, но сейчас все серьезнее». Дориан все еще колебался. «Да в чем дело?» – не выдержала я. «Триша, я не могу просто так изъять улики у следователей». но могу закрыть дело и отказаться отвечать на вопросы любого детектива, если представлю все таким образом, что ты работаешь на меня». «Работать на тебя?» – я нахмурилась. «В смысле?» «В смысле на департамент магического контроля?» Я сузила глаза. «И что я должна делать?» В голову моментально полезли рассказы о женщинах-шпионках, соблазнявших врагов, чтобы выведать секреты. Кажется, все они рано или поздно умирали насильственной смертью. «Ничего». Судя по усмешке, Дэр легко прочел мои мысли. «Ты явно не подходишь на роль шпиона». «Неужели?» «Хотя я и понимала, что хранитель прав. Все равно было обидно». «Тогда не проще ли выдать меня?» «Не проще. Если выдать тебя сейчас, то вся моя карьера полетит в бездну. А мне очень не хотелось бы этого». Дер замолчал, ожидая, пока я осознаю всю важность этих слов. А потом продолжил. «Я долго думал, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. И решил представить все так, будто отправил тебя следить за северянами». «Вот как?» – пробормотала я. «Угу! Но ты же сам говорил». «Триша, никто о тебе ничего не знает. Мы представим все так, будто я вменил тебе в обязанность информировать меня о том, что творится в Академии». то есть шпионить. Моему возмущению не было предела. Дориан поморщился. Ну, да шпионить. тебе как до гнезда горгульи, спокойно заметил он. У тебя нет ни навыков, ни образования. Но вот сообщать мне, если заметишь что-то подозрительное в поведении адептов и особенно коллег. Например, когда поют гимн Севера, я все еще полыхала праведным гневом. То, что предлагал хранитель, доносить на коллег. «Было просто неприемлемо». «Думаешь, мне без тебя не сообщат?» хмыкнул он. «Да хозяин постоялого двора был первым. Кстати, ты в его списке». Но я окончательно растерялась. Дориан выставила руку вперед, словно успокаивая. «Триша, послушай меня. В твоей ситуации отказываться от этого предложения просто глупо. Ты не сможешь сообщить мне ничего нового, чего не сообщат мои люди. Зато ты будешь под защитой самого императора». Поверь, он высоко ценит верность и преданность. И через пару лет ты спокойно вернешься в столицу, при этом с хорошей суммой на банковском счету. Так как? Я задумалась. С одной стороны, все мое существо выставало против подобного предложения, но с другой... Дэр был прав. Шпионка из меня никакая. Я вряд ли сообщу что-то важное. А вот защита, если не хочу возвращаться к родителям и выходить замуж за Брайена, мне было необходимо... К тому же я чувствовала вину за то, что невольно подставила и самого Дориана. А ведь еще был магистр Ройс и его поцелуи. Ладно, кивнула я, решаясь. Но качество товара на риск покупателя. Не обессудь, если не скажу тебе ничего важного. Это не имеет значения, отмахнулся Дориан. Главное, регулярно составляя донесения. встречи раз в неделю у Лепрекона. Эшли, маг, который дал тебе записку, будет забирать их. он отработанным жестом вытащил из рукава свиток и протянул мне. «Вот, прочти и подпиши». От волнения я не сразу вникла в смысл написанного. Мне пришлось перечитать трижды, прежде чем я поняла, что даю слово служить империи, беспрекословно подчиняться требованиям императора и или главы департамента магического контроля. Чуть ниже – приписка о неразглашении. Вздохнув, я потянулась за пером, но дыр остановил меня. «Подписывать надо кровью». Он взял меня за левое запястье и чиркнул по ладони маленьким ножиком. Я зашипела сквозь зубы. Боль сразу же прошла, а на коже протянулась алая ниточка пореза. Дориан чуть сжал мне руку, заставляя капли крови показаться на поверхности, и кивнул. «Подписывай». Обмакнув перо в кровь, я вывела свою фамилию и имя. «Хорошо». Довольно улыбнувшись, хранитель вновь скатал свиток, перекрутил его ленточкой. «Ну что, Триша?» «До скорого!» Я проводила его задумчивым взглядом. Казалось, я все сделала правильно, но меня не покидало чувство, что я только что совершила непоправимую ошибку.